переругаешься ладно подумаю что-нибудь сделаю чтобы управа на него найти но обезображивать такого красавца как коронар прокалывать ему ноздри и продевать деревянный шиш опять же рука не поднималась сколько раз потом действительно вспоминал он слова казангапа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 Для всей бранлинской детворы большое событие было. У Кубала с дочерьми прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых, весь день занимались приготовлением и украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едыгей тоже первым делом заходил взглянуть на елку у Куттыбаевых. Все красивее, все наряднее становилась она, расцветала в лентах и игрушках самодельных тут уж женщинам надо дать должное зареппа укубала постарались ради малышей все свое мастерство приложили и дело было пожалуй не столько в самой сделке сколь в новогодних надеждах в общем для всех безотчетном ожидании неких скорых и счастливых перемен а Абуталип на этом не успокоился, вывел детвору во двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вначале Едыгей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромная, почти в человеческий рост снежная побища этокое смешное чудище с черными глазами,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 Приползли к нему в постели ребята, сопят, возится А он прикинулся крепко спящим. Вставай, вставай, папика. Эрмектор машет. Скоро Дед Мороз приедет. Пойдем встречать. Хорошо, говорю. Вот сейчас встанем, умоемся, оденемся и пойдем. Обещал приехать.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 «Зовите ее!» Собрались, и все вместе вышли из дома. Ребята побежали вперед где журки мы за ними. Бегают ребята вокруг до да около, а Деда Мороза нет. «Папик, а где же он?»